Год по прибытии Суворова к армии разыгрался знаменитой в истории семилетней войны Кунёрздорфские бои, закончившиеся полным погромом великого Фридриха. Сам король едва не попался в плен. Его войска не отступали, а прямо бежали. Но командувший в это время русской армией граф Салтыков не воспользовался своей победой и не развил одержанного успеха. Порусаков почти не преследовали. Поражённый этим бездействием, Суворов тогда же заметил Фермуру. На месте главнокомандующего я бы сейчас пошёл на Берлин. И этого те движения больше всего и боялся Фридрих Великий. Следующий 1760 год прошёл в бездействии. Среди союзников царило серьёзное несогласие. Только лёгкий русский корпус под начальством Чернашова Нагрянул наконец на Берлин. В этом набеге участвовал и Суворов. В армии его уже заметили. Когда в 1761 году Сультыков сменил фельдмаршал Батурлин, война ограничивалась мелкими стычками, набегами и поисками. Генерал Берг, получив в командование лёгкий кавалерийский корпус и уже зная Суворова, стал просить его к себе. Просьба его была уважена, и Суворов расстался с фирмором. В корпусе Берга было тревожно. Он прикрывал маневрирование остальной армии, и чуть ли не ежедневно имел с противником мелкие стычки. Суворов успел выдвинуться и здесь. Берг отзывался о нём с большой похвалой, как об отличном кавалерийском офицере. который быстр при рекогносцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности. Батурлин представил его к награде и донёс, что Суворов себя перед прочими гораздо отличил. Отцу же его Василию Ивановичу он написал, что его храбрый сын У всех командиров особливою приобрёл любовь и похвалу. Подполковнику пехотного полка Суворову приходилось командовать в эти дни и регулярную кавалерией, и казаками. При этом его деятельность и энергия положительно выходили из ряда вдохновенных, и отчётливо обнаруживали в нём и военный талант, и настоящее дарование. немодрино. Если имя подполковника Суворова, как свидетельствует один современник, знали в армии более, чем имена некоторых крупных генералов. Конечно, такая известность приобреталась не даром. Помимо усиленных трудов, Суворову приходилось не раз рисковать и самой жизнью. Под Новгартоном пишет он в своей биографии: Я врубился в пехоту на неровном месте и сбил драгун. Подо мною расстреляна лошадь и другая ранена. При взятии городка Агальнау, когда он с одним гренадёрским батальоном атаковал ворота и по сильным сопротивлении вломился в калитку, гнал прусский отряд штыками через весь город за противные ворота и мост. До их лагеря, где побитое и взятое было много в плен, он был повреждён контузией в ногу и грудь картечами. Лекарей подли не было. Суворов примочил рану вином и сам перевязал её, как умел. назначенный незадолго до конца войны командиром сначала Тверского драгунского, а потом Архангелогородского драгунского полка. Суворов действовал настолько лихо, что и новый его начальник, граф Румянцев, не замедлил дать о нём самый лестный отзыв. Между прочим, он рекомендовал его как кавалерийского офицера, который хотя и числился на службе пехотной но обладает сведениями и способностями прямо кавалерийскими. В декабре 1761 года с кончиною императрицы закончилась и борьба. Приемник Елизаветы, император Пётр III, слепой поклонник Фридриха Великого, поспешил выйти из состава коалиции и отказался от войны с прусским королём. Пруссия была спасена. В следующем году Суворов был послан в Петербург с депешами, но он уже не застал в живых императора Петра III. На престоле была Екатерина II. Представившись государю, Суворов приказом от 26 августа 1762 года был произведён в полковники с назначением командиром Астраханского пехотного полка. Этим полком он командовал однако недолго, и 6 апреля следующего года был назначен командиром Суздальского пехотного полка. Известен тут главный и общий вывод, который вынесен Суворовым из опыта Семилетней войны. Никакой баталии говорил он. В кабинете выиграть не можно. И теория без практики мертва. При этом он сам признаёт подобный вывод, настолько существенным и ценным, что прибавляет его в своей автобиографии для тех молодых офицеров, коеист стремятся к приобретению впредь себе славы не чужими достоинствами. Другими словами, для тех, кто пойдёт его путём, то есть путём Суворова, который всё в своей жизни и карьере, и свои блестящие подвиги, и свои незабываемые победы, и свою бессмертную славу вынес единолично на собственных плечах, одними своими, а не чужими достоинствами.